Глава тридцать восьмая «Советую не ждать ничего грандиозного», — предостерегла Китти. «Нэтли значительно скромнее, чем Рэдклифф Холл». «Постараюсь снизить ожидания», — покладисто согласился Джеймс. Услышав это, кити нахмурилась. «Впрочем, не удивлюсь, если ты найдешь его гораздо более своеобразным, чем Рэдклифф Холл», — поправилась она. «Конечно», — произнес он извиняющимся тоном, — У меня нет никаких сомнений, что я также сочту его превосходящим Рэдклифф-Холл во всех отношениях. Сезон закончился. День венчания назначен. И сестры Телбот наконец возвращались домой. Обратное путешествие в идеально соразмерной, уютно оборудованной карете Рэдклиффов было бесконечно более приятно, чем их поездка в Лондон. За окнами плавно проплывали деревья, поля и ограды, Основную часть пути Рэдклифф ехал верхом рядом с каретой, но после полудня предпочел составить компанию дамам внутри, резонно предположив, что по мере приближения к дому нервы кити придут в положительно растрепанное состояние. Всю дорогу она размышляла о том, насколько изменились сестры, что она пропустила за время долгой разлуки, а еще беспокоилась, как они отнесутся к тому, что она сама изменилась, ибо возвращалась совершенно другим человеком. Сокрушительное бремя долга наконец упало с ее плеч. В конечном счете все ее затруднения разрешились почти с непостижимой быстротой. Наутро после помолвки Рэдклифф без предупреждения явился в дом на Уимпл-стрит, принеся с собой вексель, составленный в его банке. Они расположились в гостиной, и Китти набросала письмо, сообщавшее господам Энсти и Эйнсли, что счета полностью оплачены, а Джеймс, и глазом не моргнув, вписал вексель умопомрачительно огромную сумму, которую она назвала. На все потребовалось несколько минут. «Такие легкие листы бумаги, а уносят с собой такой тяжелый груз», — подумалось ей. кити усилием воли подавила желание сломать печать и перечитать содержимое заново, чтобы еще раз безоговорочно убедиться, что все закончилось. Она подняла глаза на Джеймса, намереваясь признаться, что не верят в происходящее, и тут ее осенило. Они остались наедине впервые после разговора на освещенной свечами террасе. Судя по взгляду Джеймса, это откровение снизошло не только на нее. «Твоя тетя у мистера Флетчера?» — мягко произнес он в тишине гостиной. «Да». Расстояние между ними никогда прежде не казалось таким незначительным. «Сесили еще спит?» «Да». На его губах медленно расцвела улыбка. «Мне следует уйти», — сказал он, при этом даже не попытавшись встать. Весть уже разнеслась, мы должны соблюдать осторожность. «Какая невыносимая скука!» Бойко выпалила кити наклоняясь к нему. «Не уверена, что мне нравится, как это звучит». Он все еще смеялся, беря ее за руки и нежно притягивая к себе в свое кресло. Когда их губы сомкнулись, в гостиной царила непринужденная... заговорщическое настроение и несмотря на предостережение о необходимости соблюдать приличия, расстались они в то утро не скоро. Тихое сопение отвлекло Кити от приятных воспоминаний, и взглянув на Сесили, она обнаружила, что та спит, наклонив покачивающуюся голову. В руке сестра сжимала письмо от лорда Монтегю, полностью написанное сомнительным пятистопным ямбом, и Кити задумалась: Ей необходимо серьезно поразмыслить над тем, как поспособствовать счастью сестры. «Мне знаком этот просчитывающий взгляд», — заметил Джеймс. «Опять строишь козни?» «Не строю я никакие козни», — с превеликим достоинством возразила кити Джеймс, оставшись при своем мнении, продолжал взирать на нее. кити довольно недурно изобразила святую невинность. «Ты действительно считаешь меня такой интриганкой?» — спросила она ангельским голоском. «Да», — ответил Джеймс без запинки, «впрочем, и не без нежности. Мне давно известно, что ты злодейка худшего сорта». Возможно, это немного необычно, когда собственный жених с таким постоянством величает тебя злодейкой. Но Китти приходилось согласиться, что подобные обвинения не лишены оснований. Однако кто в мире мог бы поспорить с ее достижениями? Разумеется, не подобает забрасывать саму себя комплиментами, но Китти не могла не думать, что от недавних затруднений она избавилась поистине великолепно. Возвращается домой не только свободной от долгов, но вдобавок в сопровождении жениха, которого, и против обыкновения она честно могла это признать, любит. Право это можно назвать очень высоким достижением. Карета слегка заскрипела, выезжая на бугристую дорогу. Кити выглянула в окно. Пейзаж обретал все более знакомые черты. «Почти приехали». Выдохнула она и коснулась колена сестры. «Сесили, просыпайся». Карета замедлила ход перед тем, как повернуть на исхоженную тропинку, которую Кити изучила лучше, чем собственное лицо. Коттедж Нэтли вырастал перед ее взором изнуряюще медленно, и она впилась жадным взглядом в плющ, покрывающий кирпичную стену, в дымок над кухонной трубой, в магнолию, частично закрывающую окно. Я пропустила время ее цветения. Мелькнула у кити нелепая мысль, когда она заметила опавшие на землю лепестки. Сестры едва дождались, пока карета остановится, и выбрались из нее с лишенной грациозности, неприличествующей леди торопливостью. кити уже слышала восторженные крики и топот ног в доме. Его обитательницы заметили прибывших. Она замерла на мгновение, глубоко, полными легкими вдыхая воздух, вкус которого, она могла бы в этом поклясться, не походил ни на какой другой. Предстояло еще очень многое сделать, рассчитать, обсудить, решить. Но после месяцев неопределенности и постоянных сомнений, стоит ли рискнуть, правильный ли сделан выбор, какой план разумнее, она позволила себе насладиться глубоким чувством облегчения, наполнявшим ее сейчас. Они достигли цели. И когда дверь дома с грохотом распахнулась и младшие сестры побежали навстречу прибывшим, Китти ощутила совершеннейшую уверенность, что в это мгновение она находится именно там, где ей необходимо быть.